известный тем, что никто уже не помнил, где какая жена была погребена. Главный столичный рынок с мрабрными колоннами и подземной стоянкой летелек, по которому можно было ходить целый день и не обойти даже половины. Квартал мистиков в Самаршане они были кем-то средним между колдунами, алхимиками и жрецами, за что их искренне ненавидели и колдуны, и алхимики, и жрецы. Обычно ни в чем не сходившиеся во мнениях,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 «Если какую-то вещь создаешь, то она должна быть из того материала, что у тебя есть под рукой. Надо хорошо представлять то, что хочешь сделать. Я однажды хотел девчонке одно платье сделать, Ну, получилось не очень». «А можно наколдовать такого печенья?» Карим облизнул липкий от меда пальцы. «Можно», — кивнул Трикс. «Только ты им не наешься». «Ну и что?»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 Никто из магов не пытался наколдовать еду, ведь она не утоляет голод, но если задуматься. Это бедные едят, чтобы жить, а богатые, наоборот, живут, чтобы есть. Тут, конечно, были свои трудности. Наверняка придумать заклинание, создающее вкусное блюдо, не так-то легко, и уж точно заклинание быстро износится, надо будет создавать новое. Но все же это открывало удивительные возможности. «Спасибо тебе, Карим!» — сказал Трикс. «У меня перспективы появились!» Карим, так и не сообразивший, что он открыл новое направление магии, диетическое, удивленно заморгал. Трикс решил даже объяснить ему, в чем дело, но, бросив случайный взгляд на прохожих, съежился и отвернулся в сторону. И это было неудивительно. Мимо бездельничающих подростков и спешащих по делам взрослых шли три человека. Двух Триксу следовало бы ожидать здесь увидеть, ибо удивительные законы приключений никогда не позволят разминуться старым врагам, оказавшимся в одном городе. Это были бывший согерцог Сатур Грис и его сын Дерик. Они были одеты в самаршанскую одежду: широкие шаровары, просторные белые рубахи и маленькие круглые шапочки. Лица их потемнели от жаркого солнца. Сами они исхудали от невзгод, но это были они. Несомненно. Пожалуй, эта неприятная встреча уже сама по себе могла испортить Триксу настроение. Но в довершение всего у Гризов был спутник, а спутника этого, облаченного, несмотря на жару, сверкающей латы черного металла с закрывающим лицо шлемом и огромным мечом на поясе, Трикс последний раз видел, когда тот, падал за борт собственного корабля — белокнижник-рыцарь-маг Гавар, из рук которого Трикс вырвал княгиню Тиану и тем расстроил все планы витамантов придать видимость законности своему вторжению в королевство. «Карим, там идут мои враги», — пробормотал Трикс. «Если они меня увидят, будет беда». Карим немедленно пересел, заслоняя Трикса, и с самым невинным видом уставился на чужаков. То ли они были увлечены разговором, то ли никак не ожидали увидеть среди самаршанских мальчишек своего заклятого врага, то ли Карим удачно его заслонил. Но Гризы и Гавар прошли мимо. До Трикса донесся обрывок их разговора. «Не может быть. Викейт повелитель жизни и смерти. Он сильнее любого мага», — говорил Сатор. «И помимо понятной по отношению к предводителю витамантов В его голосе слышалась и вполне искренняя убежденность. «Нет, магов, равных Эвикейту», — холодным голосом отвечал Гавар. «Но прозрачный бог больше, чем маг». «Не хочешь ли ты сказать, почтенный Гавар, что он и в самом деле бог?» С легкой вежливой иронией спросил Сатор. «Не хочу», — кивнул Гавар. «Ну, приходится». Он вдруг остановился с легким металлическим скрежетом. Застыл с поднятой в шаге ногой. Воскликнул. «Проклятый мальчишка! Это проклятый мальчишка!» Трикс, подглядывающий за ними краем глаза, оцепенел от ужаса. «Трикс?» — спросил Сатр, понимающе. «А с чего ты его вспомнил?» Проклятый мальчишка, начисто забыв, что он могучий маг, однажды победивший Гавара в поединке, Приготовился дать дюру. Колено! простонал Гавар, стукни мне по колену. Броня проржавела, сустав плохо гнется. Понимаю, сказал Сатор и с явным удовольствием засадил по колену Гавара носком сапога. Нога Витаманта со скрипом согнулась. Если бы ты знал, как грустно и одиноко было мне брести по дну океана, удаляясь, рассказывал Гавор. Ил! водоросли! «Затонувшие корабли — кракины, а хуже всего — креветки. Они сидели на мне целыми стадами. Я ненавижу креветок». «Зато креветки любят тухлое мясо», — злорадно подумал расслабившийся Трикс.